О себе. В нашей семье религия, церковь, признавались и почти почитались, но поверхностно, бездумно. Церковь существовала, но зачем, для чего? Папа по натуре был скептик, подсмеивался над церковью, обрядами, духовенство презирал, называл долгогривым. Мама ходила, именно ходила в церковь,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 Был праздник преображения Господня, 19 августа. Пробрались вперед, службу не понимали, но она нам понравилась, захватила, увлекла куда-то ввысь, облекла во что-то легкое, светлое. Отстояли до конца. Выйдя из храма, Соня сказала, Люда, да чего же хорошо, радостно на душе. Потом еще и еще раз пошли в эту церковь.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 Священник отец Арсений познакомил меня с Натальей Петровной. Господи, как я благодарна ей, сколько она дала мне времени, сил и поистине сделала из меня верующего человека, открыв то, что не было мне известно. Наталья Петровна, так звала ее всегда, а ей было только 24 года. Только лет десять тому назад я осмелилась назвать ее Наташем.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 И Господь посылал мне таких людей. Еще в конце двадцатых годов отец Арсений, богословляя меня, сказал, Люда, вам много дано Господом, во многом вы преуспеете в жизни и науке, но в вопросах веры вам отведено быть всегда ведомым. Так оно и было всегда. Тогда же отец Арсений поручил Юле опекать меня. В вопросах веры мне отведено быть только ведомой, так сказал отец Арсений. Тогда меня это страшно задело. Мы почти одногодки, я поступила в университет, а Юля кончила только семилетку. Наша семья корнями вросла в старую русскую интеллигенцию, а Юля... Отец и мать рабочие, без образования. Когда-то я так думала, но жизнь показала, насколько прав был отец Арсений и как он знал людей. Встретились и познакомились мы с Юлей в церкви, стояли в правом пределе, всегда на одном и том же месте, и приблизительно через полгода начали здороваться. Потом, выходя после службы, шли до остановки трамвая, разговаривая, и стали подругами. Я же познакомила Юлю с Соней. Вот тогда и началась наша долголетняя тройственная дружба, продолжавшаяся до ссылки в Коршень Ерши. Соня имела хороший, приятный голос, училась пению, пела в церковном хоре, принимала, несмотря на свою молодость, участие во всех церковных делах. Всегда знала больше нас, и это как-то выделяло ее среди других. Юля была тихой и скромной, старалась не выделяться, и даже если что-то хорошо и знала, то ждала, когда ее спросят. Родилась Юля в рабочей семье, верующей, богомольной. Мать Юлия, внешне спокойная и тихая женщина Мария Тимофеевна, ходила в Чудов монастырь к отцу и Семью вела строго в православном духе. Детей не баловала, приучала ко всему и незаметно сделала их помощниками по дому. Отец Сергей Петрович из Староверов, человек суровый, резкий, но справедливый, верил крепко, обстоятельно, ходил с женой в Чудов, но редко. Больше в свою приходскую церковь, говоря, «Милость-то Господня всюду одна». Когда приходскую церковь закрыли, вычитывал службы дома. Несмотря на внешнюю суровость, в душе был мягок, отзывчив и добр. В жене души не чаял и полностью ей подчинялся. Среди родственников ходили рассказы, что Сергей Петрович полюбил Марию Тимофеевну, когда ему было пятнадцать лет, а ей тринадцать. И это чувство пронес он через всю свою долгую жизнь, считая ее самой лучшей женщиной в мире. Мне казалось, что Юля и брат жили в освете этой любви, и это налажало отпечаток на всю жизнь семьи. Мария Тимофеевна умерла первой в 1942 году. Сергей Петрович пережил ее на 9 лет. Утрату перенес тяжело, но понимал, что кто-то должен уйти первым, и радовался, что тяжесть разлуки суждено нести ему, а не ей. Работал Сергей Петрович, как тогда говорили, металлистом, а на самом деле был квалифицированный слесарь-лекальщик, мастер на все руки. Увидел я Маю Тимофеевну, когда ей было около 50 лет, но и в эти годы она была еще красива. Отношения в их доме были пронизаны верой, но без ханжества и умирения перед чем-то сладковатым и чуждом истинному православию. Когда я в первый раз пришла в их дом, меня поразило обилие духовных книг и журналов паломник. Святских книг было мало, но почему-то был полный Дикенс и Всеволод Соловьев. Мария Тимофеевна службу знала хорошо, пела по-монастырски на глазы и непередаваемо четко и молитвенно читала по-славянски акафисты, службы, каноны, И этому научила также и детей. Хотя, как я уже писал, образование у меня тогда было более обширным, чем у Юли. В отношении знаний святых отцов, истории церкви и церковной службы, я ни в какой мере не могла сравниться с ней, и поэтому, как могла, училась у нее. Очень большое влияние на меня оказали исповеди Юли, вернее, приготовление к ним. Исповедь для Юли была большим духовным событием. Исповедовалась Юля не чаще четырех раз в год. Неделя неделе заведа исповеди она начинала готовиться, внутренне перебирала себя, просматривала и продумывала свои поступки. Дела, разговоры, обиды, взаимоотношения с окружающими. Каждый день в течение двух недель читались покаянные молитвы, кафизма. Юля становилась способна, собранной, постилась, Старалась меньше общаться с людьми, говорить. Если исповедовалась вечером, а причащалась утром, то вся ночь посвящалась молитве. Несколько дней после причастия была светлой, обновленной, и всегдашняя ее обаятельность еще больше усиливалась. Еще в вершах я много говорила с Юлей об исповеди, приготовлении к ней, значении и влиянии на душу верующего. Конечно, все, что мне рассказывала Юля – полностью вытекало из получения святых отцов, наставления отца Арсения, иначе и быть не могло. Но главное было в том, что Юля своим примером показывала, как стать такой, как учит, советует и наставляет церковь. В 1940 году, уже будучи врачом, я приехала к Юле в тот областной город, где она училась в медицинском институте. Было лето, экзамены у нее кончились, И мы решили поехать в одно из сел, где была церковь. Благо, нас там никто не знал. Еще до моего приезда Юля стала готовиться к исповеди. Начала готовиться и я. Юля снимала комнату на окраине города. Комната была маленькой, перегородкой из тонких досок. Хозяйка шумливая. Из-за перегородки постоянно доносился визгливый голос и ругань в адрес мужа или соседей. Читать вслух или молиться – Мы не могли. Каждое наше слово или движение слышалось по другую сторону стены. Мы говорили и молились только шепот. Хозяйка раздражала, что она не слышит наших разговоров. Она злилась, пыталась внезапно войти или подслушать. Эта постоянно напряженность портила мне настроение, раздражала, и я жаловалась Юле. — Ты молись, не обращая внимания, говорила она мне, и я невольно обратила внимание на Юлю. Стоя около стола, она читала молитвенник шепотом. Я видела, что она не слышит ругань хозяйки, не видит убого обшарпанной комнаты вышибленного пола. Она ничего не видит. Она молится, полностью уйдя в молитву. А я... Я блуждаю по комнате взглядом, прислушиваясь к разговорам за стеной. Юля привлекла меня к себе, сжала мою голову и, читая над моим ухом шепотом молитвы, Невольно заставило меня молиться. Конечно, эта комната была неудобна, но другой нельзя было снять, так как станция скорой помощи, где работала по ночам Юля, была через два квартала. Ночным поездом ехали в село. Сельский храм поразил меня. Огромный, в мраморных колоннах, полный солнечного света, легкой дымки от Ладана, он невольно настраивал верующего, на молитвенное настроение. Народу в церкви было мало, все больше старики и старухи. К священнику на исповедь стояло два человека. Стали и мы. Исповедники понимались на вон, священник спрашивал имя, покрывал голову Епитрохилю и читал разрешительную молитву. Пошла Юля. Прошло десять, пятнадцать минут, наконец двадцать, Стоящий позади меня две сторожки стали возмущаться и довольно громко говорить. — Что-то отец наш, фрол, закопался, или грех у девки большой. Тянет, батюшка, надо раз и в сторону. Исповедь шла на левой стороне Овона. Когда Юля подошла, освященник громко спросил имя, и она ответила. — Юля. Спросив что-то, батюшка поднял руки с Сиппетрахилю, собираясь, видимо, покрыть ее голову для отпущения грехов, но потом он огнулся к Юле и замер, простояв так до конца исповеди. Юля вышла, и пошла я. Священник стоял растерянный, и мне даже показалось, что со слезами на глазах. — Вы ее подруга? — спросил он, и, не дожидаясь моего ответа, сказал, — хороший, очень хороший человек, дала мне Ирия наглядный урок. После обедни отец Фро попросил нас зайти к нему, долго говорил с Юлей, явно проявляя к ней особое уважение, и при прощании спросил, «Вы не монахиня?» По дороге я рассказывала, что видела, на что Юля ответила, «Люда, ты пришла на исповедь, а не по сторонам смотреть, и она была права. Эта исповедь Юли в сельской церкви надолго запомнилась мне». У Юли был особый дар рассказывать и передавать то, что ей известно. Она обладала феноменальной памятью и способностями, что давало ей возможность экстерном закончить среднюю школу и с отличием кончить медицинский факультет. В 1961 году отец Арсений сказал, «Господь дал ей неоцененный дар внутренней духовностью, глубокую веру и вечное желание отдать себя людям». Вглядитесь, как она живет, ведет семью, воспитывает детей, относится и лечит больных. Она монахиня в миру, и, обернувшись ко мне, добавил. Спросите Люду. Она жила вместе с Юлей и дружит с ней. Вспоминаются Юлины рассказы в Корсне-Ершах, и в них вырисовывается ее облик. Зимними и осенними долгими вечерами Когда мы не работали в больнице, а сидели дома, было томительно и тоскливо. Керосина не было, приходилось жить почти в темноте. Зажигалась лампадка перед маленьким образовщиком Николая Чудотворца, и читали утреннюю, вечернюю Акафисты псалтире. Первое время читали, что могли, по памяти, когда у нас отобрали книги, а потом, когда родные привезли Псалтирь через слов и несколько Акафистов, Читали по этим книгам. Бабка Александра также молилась с нами. Кончив молиться, мы все трое забирались на широкую, теплую русскую печь. Покрывались ряднинкой и блаженно лежали. Я лежала, прижавшись к Юле, бабка, около меня. В избе стояла тишина. Только изитка потрескивал пол. Вьюга билась о стены дома. Или ветер свистел и гудел на все голоса. в трубе. Я просила Юлию, чтобы она рассказала что-нибудь из житий святых. Бабушка тоже говорила: "А расскажи". Некоторое время Юля молчит, собираясь мыслями, потом начинает рассказ. И в темноте вырастает пещера, вырытая в склоне горы, одиноко растущая пальма, отшельник, сидящий на козе шкуре, деревянный крест. А то возникает силуэт римского города, цирка, дворца, и влекомая на смерть девушка-христианка. Но особенно мы любили рассказы из жития преподобного Сергия, Серафима Саровского, Николая Угодника, Феодосия Тотемского и Осафа Белгородского. Дремучий русский лес, инок Сергий, строящий себе келью, ученики, пришедшие к нему, первая деревянная церковь, возникающий монастырь. и на Руси является великий святой Сергий Радонежский, воплотивший в себя все русское православие. Юлин рассказ, взятый из жития преподобного Сергия и читанный мною не один раз, становится ярким, красочным и по-особому близким здесь, в ссылке, среди таких же дремучих лесов. Духовная сила православной церкви сливалась с историей Руси, понятием Родина, нашей суровой природой, монастырями, верой. И я понимала, что все это наше родное, неотделимо близкое, хотя оно и находится сейчас в опале, но без него невозможно жить. На четвертый глаз мы начинали петь тропарь. И же добродетели подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвязался в жизни временей. И заканчивали И не забуди, якоже обещался Еси, посещая чад твоих, Сергия преподобнее, отче наш. Потом пелась стихира, преподобнее отче наш Сергия, мира, красоту и сладость временную отнюдь возненавидел Еси, монашеское житие пачу возлюбив, и ангелом собеседник быти сподобился Еси, и светильник многосветлый российской земли. Темная изба, мечущаяся по стенам отцвет лампадного огонька, безмолвная тишина дома уходили, и я отчетливо видела жизнь преподобного Сергия, церковь, где он молился, и тот далекий, отделенный столетиями мир, живший верой в Господа. Слушать Юлю доставляло большую радость. Я часто думал, насколько хорошо надо было знать, запомнить и любить жития святых. Службу, историю русской церкви, чтобы суметь передать все очарование, красоту, силу веры и любви к Богу, людям, церкви. Для этого самому надо было бы быть очень хорошим человеком. Запомнилось мечтение кайфстов Николаю Чудотворцу, Божьей Матери, Сергию Преподобному, канонов или церковных служб. Юль читала ясно, отчетливо, веселая и в жизни, Она сразу становилась строгой и серьезной. Голос приобретал торжественность, славянский язык звучал четко, каждое слово было понятно, значительно. Вот тогда-то я и осознала, что молиться нужно только на славянском языке. Наш разговорный язык слишком опошлен, подчас цинищен. Мы молились, и тяготы жизни, страхи отступали. И сознание, что с нами Бог, Охватывало тебя. Сколько мне дали юльные рассказы, как помогли выдержать тяжесть ссылки, жизнь на краю маленькой деревеньки, затерянной среди лесов, среди чужих враждебно настроенных людей, может понять только тот человек, который сам пережил все это. Вспоминаются рассказы из Патерикона. Маленькие пятистрочные повести, читанные когда-то по несколько раз, в пересказе юли рассвечивались яркими красками.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 «Да как же хорошо, Господи, Господи! А люди еще грешат!» Бабушке особенно нравились рассказы из Патерикона. Она готова была их слушать по несколько раз, открывая в них каждый раз что-то новое, необычное. «Любила жития Алексея, Человека Божия, Трифона Мученика и Адриана и Натальи, а также апокрифические сказания о Божией Матери, которых Юля помнила довольно много». Иногда задавала вопрос, а почему же поп-то наш в Корсуне, когда церковь стояла, ничего не рассказывал, а ли запрещено при царе было, красота-то какая, а народ не знал. Иногда вечерами после молитв бабушка сказывала нам северные сказки. Сказывала хорошо, колоритно и, вероятно, могла стать известной сказительницей. на треснутый старский голос становился пивуч, протяжен. В избук нам вкатывался белок-колобок, вбегала хитрющая лиса-кума, скакал на сером волке Иван Царевич, плясал на курьих ножках избушка с бабой Егорей и кощеем бессмертным, которых бабка наделяла отвратительными прозвищами и нередко довольно крепко ругала словами, свойственными русскому народу. Но это случалось, когда она очень увлекалась. За четыре года совместной жизни бабушка ни разу не рассказала двух одинаковых сказок. Начало было всегда одинаковым, стереотипным, но после двух-трех фраз знакомая сказка становилась новой, вводились новые действующие лица, а расцвечивались подробности. Мы с Юлей любили эти сказки, и некоторые даже записали.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 И я, пожаловалась ей, и просила рассказать бабушкину сказку. Напились чаю, о чем-то поговорили. И Юля начала рассказывать. И вдруг произошло чудо. В комнате звучал бабушкин голос. Вбежала леса, пытаясь обмануть ленивого, но хитрого кота. Зашумел лес, закукарекал петух. Слушая Юлю, я видела бабку Александру, нашу избу в Яшах.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 что проживем здесь до конца ссылки. Летом, воскресенье, когда не было дежурств, шли в лес, выбирали полянку, расстылали старенькое байковое одеяло, ложились на спину и безмятежно отдавались своим думам. Кругом стояли высоченные, прямые, как стрелы, сосны, ржавые снизу и золотистые, ближе к кронам. Хотелось полететь за облаками в бездонное небо, и в этот момент... Уходили ерши, райцентр с его вызовами на регистрацию, мысли, окрашены тревогами и волнениями. Проходил час, каждый из нас думал о чем-то близком и дорогом, потом Юля касалась меня рукой и говорила, давай молиться. Первым читался Акафист Божьей Матери, потом опять безмолвно лежали, вспоминая родных, церковь, друзей. Солнце поднималось выше и выше. Щемящее чувство тоски охватывало временами душу, и тогда я просил Юлю что-нибудь рассказать. Сколько хорошего дали нам эти дни.